Это было чудо. Воистину, боги ему благоволили. Он был слаб, очень слаб. Лишь чудом покинул горы, чудом прошел сквозь лес, он чувствовал, что часть яда все же добралась до сердца, ослабила организм. Несмотря на точную и быструю ампутацию, яд продолжал губить его тело. Но Хаяев вырвался с вражеских земель, ушел от гадов и, как только встал на краю леса, уже знал, что выживет. И тогда боги поставили на его пути. Животное. Это был его конь. Тот самый, которого он отправил прочь, когда они вошли вглубь гор. Теперь вернулся к своему раненому хозяину, чтобы доставить его домой. Китсуне с трудом взобрался в седло, хлопнул коня по шее уцелевшей рукой, а потом дернул за поводье, посылая скакуна вперед. Остатка дороги он не помнил, хотя тот и должен был занять не меньше нескольких дней. Он просто закрыл глаза и позволил вести себя ветру. Наконец Хаяи увидел блестящее вдали русло реки, почерневшие постройки бамбуковой леса, далекие темные крыши, резиденции клана Нагата. — Я живой! — прошептал он. Ударил пятками в бока коня, и тот медленно спустился с холма к мосту и главным воротам. — Господин Китсуне! — услышал он крик. — Вернулся наш Шамиё! Открывайте ворота! Тогда он снова... Уснул. «Ты оставил его!» Мейко встала и в ярости бросила в Кицуна бинтами. «Ты оставил его! Там!» Шамиё опустил голову со стыдом. Он не смел даже взглянуть в глаза девушки. Хотя он был верным слугой Даймёй, третьим человеком во всех его владениях, эта обычная медичка сейчас обладала полной властью над ним». Вот что такое настоящее смирение. Умение понять, что не все определяет статус. И иногда нужно просто принять чужой справедливый гнев. «У меня не было другого выхода», — защищался он, поднимаясь с постели, на которую его уложили. «Это был приказ моего брата Кентаро». «Приказ? Великий Шемио принимает приказы от ополченца?» «Не ополченца. Духа. Духа». «Война освященного магией. Человека, который мог бы убить меня так быстро, что мозг даже не успел бы понять, что умирает. Это было его желание», — настаивал он. «И его решение!» Она должна была это понять. Должна была знать, что Кентара отправил его домой, потому что раненый Хаяи только замедлял бы его. «Я не хотел его оставлять, но был должен. Прости меня, госпожа!» Он неловко склонил голову. Мэйко подошла вновь, взяла бинты и продолжила перевязку. До этого она успела промыть культю, сняла струбья и втерла в краснеющую плоть снадобья, чтоб осушить рану и позволить ей начать заживать. «Это я прошу прощения, господин Кицуне», — сказала она. «Женщина не должна ставить под сомнение волю воина». «У тебя есть право сердиться и сомневаться». «Разве?» именно так. «Господин Кентаро, мы знаем его недолго, но любим оба. Ты как женщина. Не красней, госпожа, это видно, что у тебя есть чувства к нему. А я...» Хаяи покрутил головой, усмехнулся. «Боги, все же дали мне сына. Дали мне семью». И помрачнел, потому что вспомнил, что этого сына он оставил среди чужих холодных скал. Лампы освещали дорогу через узкий проход долины. У света был странный и нездорово белый оттенок. Кентаро ожидал этого. Магия. Чем глубже он входил внутрь долины, тем сильнее магия пульсировала вокруг. Холодная, неприятная, дурно пахнущая, враждебная всему, что он собой представлял. Это были не те заклятия, в которых выковывался его организм, и не те силы, что были вплетены в его тело за время многолетней учебы. Силы, царящие в горах, были враждебными, чужими, мерзкими. От них несло ненавистью, горем и смертью. И одновременно Кентаро чувствовал, что эту магию сплетали люди брошенные, преданные. Такие заклятия плелись не в гневе, а в страданиях, в обиде. Стежка велась между скалами, уводя все ниже и ниже в мрачные глубины гор. «Назад!» — вспомнил дух. «Много голов — это много глаз». Он встал перед мрачной ямой, представляющей собою вход в какой-то грот. Здесь уже не было даже холодного света ламп, лишь неприятная темнота, но именно эту дорогу указал ему горбун. Именно эту дорогу преодолевали змеи, возвращаясь в свои собственные дома в долине. Он шагнул во мрак. Глаза его блеснули бледным светом, подстраиваясь под слабое освещение вокруг. О да! Через эту пещеру проходили, причем неоднократно, камни, стертые десятками ног, следы копыт. Здесь проходили и люди, и животные. Он положил правую руку на рукоять алого клинка и шагнул глубже. «Назад!» Пещера, наконец, начала расширяться, но по-прежнему вела в одну сторону. Кентаро дошел до порога крупного грота. Тропа вела природным каменным помостом по одной стороне, другая же была просто углублением в стене, настолько темным, что даже магически усиленное зрение духа не смогло пробить мрак. Зато обоняние его не подвело. с дна щели поднималась отчетливая гнилостная вонь. Возможно, змеи сбрасывали туда тела убитых, раненых, А может быть, проводили тут казни и избавлялись от трупов? Он двинулся по тропе, однако уже вскоре та свернула, выводя вниз прямо к вонючей яме. Проклятые гады, надо же было выбрать такое место прямо на дороге. Тем более, что это место было кладбищем, подземным кладбищем. Кентаро заметил над гроби памятники. Урны, не закопанные, а просто поставленные, втиснутые между камней. Значит, и впрямь змеи оставляли здесь своих мертвых но, по всей видимости, относились к телам с уважением, придавая их сперва ритуальной кремации, а затем складывая в пещере, раз уж земля, гнилого леса не хотела их принимать. Но откуда же эта вонь? Все более сильная, все больнее врезающаяся в ноздри. Что ее выделяло? Ведь не кремированные же тела. Нет, не тела. Их страж. Кентаро увернулся от удара от дати мощного двуручного меча, Клинок пролетел у самой его головы. Дух избежал удара в последний момент. Выхватил свое оружие. Алый клинок горел красным светом. Одати был в руках у опухшего, сизого, гниющего тела мужчины. Одетый в старые доспехи при жизни, он явно был воином или самураем, но теперь представлял собой живой труп. Живой, безголовый труп. Шея была перерублена гладко и ровно. Кентаро видел гниющее отверстие артерий, Провал глотки, темные потеки на доспехах, отмечавшие места, по которым стекала кровь. Чудовище двигалось неестественно, то быстро, то напротив неуклюже, спотыкаясь, ударяясь о каменные надгробья и статуэтки. Дух вздрогнул. Это живой труп. Мертвое тело, оплетенное магией, которая двигала им, словно марионеткой в кукольном театре для детей. Какое же изощренное издевательство над бессмертием, что было даром богов. «Вот ваше бессмертие!» — как бы говорил этот труп. «Не милость, но проклятие! Не святость, а темнота и смрад!» Он снова атаковал. Кентаро отбил удар, но ему пришлось тут же защищаться от очередного молниеносного выпада. Труп был неимоверно силен. Этот человек, видимо, еще при жизни был могучим, а теперь распоряжался такой силой, с которой сила духа сравниться не могла» кентару парировал еще один удар но руки его задрожали алый клинок горел требуя крови он отскочил труп снова запнулся дух атаковал это была ошибка мертвец мгновенно обрел пыл лишь только он приблизился как мертвое тело встало ровно отдать и парировал удар и перешел в мгновенный контрвыпад контрвыпад который кентару не сумел отбить Сумел лишь изменить направление движения так, чтобы могучий меч попал по нему плашмя, а не режущим краем. Удар в бок оказался болезненным. Нагрудник затрещал, узлы, стягивающие доспехи, напряглись, но выдержали. Сила удара была столь велика, что дух отшвырнула назад на несколько шагов. Алый клинок выскользнул из его пальцев и зазвенел на камнях прямо возле безголового. Труп, спотыкаясь, быстро двинулся к Кентаро, явно желая покончить с ним. Дух вскочил на ноги, огляделся по сторонам и понял, что безголовый мертвец загнал его в тупик. Прыгнуть так далеко, чтобы его миновать не вышло бы. В этом месте пещера была слишком тесной, потолок слишком низким, вдобавок оружие трупа было слишком длинным. Даже если бы он сумел перелететь над противником, отдать и достал бы его. Смрад гниющего тела, холодные могилы, висящие в воздухе чужая, полная горечи магия. Магия, которая силой проникла сюда, но для которой не было места в горах. Кентаро потянулся за деревянным ящичком, что получил от Ками. Сдвинул крышку. Безголовый бежал к нему все быстрее. Уже не спотыкался, несся со всех ног. А лезвие огромного меча танцевала в прогнивших пальцах трупа. Дух метнул лепестки сакуры. Пещеру заполнил теплый фиолетово-розовый свет. На мгновение заливая блеском это холодное кладбище, Изгоняя силу, удерживающую труп. Кентаро прыгнул вперед, ушел от медленного и неуклюжего удара, перекатился по полу пещеры, подхватил алый клинок, обернулся и рубанул. Клинок распорол сухожилия безголового. Ноги под ним подогнулись, но это был еще не конец. Дух молниеносно перешел ко второму удару. Красный меч рассек старые доспехи и опухшую плоть мертвеца. Оттуда вылетели смердящие газы. А безголовый попятился, сделал один шаг, другой выпустил, отдать из рук и просто рухнул между надгробьями. Кентару выдохнул. Алый клинок весело пульсировал красным. Оружие, выкованное для того, чтобы убивать богов и бессмертных, тем более могло свалить магически оживленный труп. Особенно если его ударом помогала воля обиженного камни. Кентаро вернул меч в ножны и поклонился безголовому. Кем бы он ни был при жизни, какие бы грехи и преступления не совершил, он не заслуживал того, что сотворили с его бренным телом после смерти. Каждый заслуживает покоя. Дух выпрямился и начал искать дорогу сквозь пещеру дальше. Он оказался на дне. «Буквально». Выйдя из пещеры, понял, что глубже спуститься уже никак не выйдет, что он попал в самую нижнюю точку долины, погрузился в липкий влажный мрак. Каменные стены тянулись так высоко, что небо стало лишь узкой черточкой голубизны где-то далеко вверху. Лучи солнца и вовсе не попадали сюда, не могли прогнать тень. Где-то вдалеке журчал ручей. Кентаро прошел несколько шагов, прислушиваясь, Шум воды, иногда дуновение ветра наверху, и ничего больше. Королевство тишины. Наконец, в отдалении он увидел темное русло реки и какие-то отсветы Сперва он подумал, что это горят свечи. Свет, да, но свет не от огня. Лампы светились белым магическим блеском, к которому слетались черные ночные бабочки. Кентару до сих пор еще не попадалась настолько явная демонстрация магии. «Взгляни!» — казалось, кричали зачарованные лампы. У змей столько магической силы, что ее не нужно даже экономить. «Посмотри, только посмотри, у жалких глупец у них столько чар, что они тратят их даже на освещение дороги, которой мало кто ходит. Ты все еще хочешь тягаться с такой мощью?» «Да, это вселяло робость. Действовало эффективно. Он оперся спиной о скальную стену и вздохнул. Он очень устал. Устал и проголодался. Такая трата сил давно убила бы обычного человека, но дух и сам был в каком-то смысле демонстрацией искусства магии, инструментом, выкованным как раз при помощи заклятий. Может быть и не столь мощных, как те, которыми распоряжались змеи, но все же сильных. Но каждая сила со временем заканчивается. Даже духом иногда нужно отдыхать. Еще один шаг. Еще два. Дойти бы только до реки, там остановиться, присесть, перекусить. Он встал на прибрежной гальке, опустился на колени набрал в ладонь воды. Смочил лицо, смывая с него засохшую кровь врагов, сделал несколько глотков, потом присел на корточки и развернул желтую тряпицу с остатком запасов. Последний рисовый шарик на вкус был превосходным. Воистину, даже при дворе клана Сикай Кентаро не доводилось вкушать столь изысканной пищи. Он закрыл глаза, пережевывая рис, вслушиваясь в журчание потока. Что-то задвигалось сзади. Он вскочил на ноги, отпрыгнул, одновременно выхватывая катану, и замер. «Нет, нет, благородный господин, не причиняй вреда простому, речному жителю». Длинные Бледно-сизые, худые, искривленные руки между ними деформированы, удлиненная наполовину человеческая и наполовину рыбья голова. И это все. Голова и руки торчали из большого черного бочонка. Существо передвигалось, хватаясь когтистыми пальцами за землю и подтягиваясь вперед. При этом руки тянули за собой голову и бочонок, в котором, очевидно, находилась остальная часть тела. Существо, безусловно, выглядело пугающе, Однако в его глазах Кентаро заметил искру разума. Этот урод был человеком. Кошмарно деформированным, но все же человеком. Дух спрятал оружие, сделал шаг вперед. Человек-бочонок, видя этот жест доброй воли, тоже подтянулся поближе, улыбнулся, сверлят духа взглядом рыбьих глаз. «Не обидишь меня? Не обидишь, господин?» «Нет». Улыбка стала шире. «Спасибо». «Видно, что ты не здешний». «Да, не здешний». Кентара уловила с какой жадностью. Существо глядело на недоеденный рисовый шарик, все еще зажатый в его левой ладони. «Держи». Он отломил кусочек пищи и поддал рыбу человеку. Тот бережно принял его в руки и начал с аппетитом есть. «Великолепно», — сказал он наконец. «Да, очень вкусно». «И еще лосось внутри. М -м -м. В нашей реке такие жирные не водятся». Дух присел рядом с существом, все еще поражаясь, каким чудом оно вообще живет. «Так ты речный житель?» говоришь — говоришь. «Да». — рыбочеловек явно оживился. «Я тут живу уже. Всегда тут живу. Сколько себя помню». «Ты живешь тут, но ты не из змей». «Из змей? О, нет, нет, но когда-нибудь я стану...» Он замялся, заметно стесняясь. «Станешь кем?» «Рыбой! Когда-нибудь я выйду из этой скорлупы и стану прекрасной, прекрасной рыбой!» Кентара грустно улыбнулся. «Рыба! Что за безумная? Просто-таки детская мечта! Духу все время казалось, что существо, с которым он разговаривает, как раз и есть ребенок» странный, необычный, искалеченный ребенок. И все же река и царящая здесь магия каким-то образом позволяли ему жить. Дар это или проклятие? Кентара не мог судить. «А ты ищешь змей, да?» «Я ищу мальчика. Змеи попадаются мне по дороге, они меня не любят». «Я знаю. Часто встречаю их, но они мне не причиняют зла, не нападают». «Не могу сказать того же о себе». «Этот мальчик». «Как он выглядит?» Кентаро заколебался. «Выглядит, ну, как мальчик. Темные волосы, около шести лет, носит голубое или синее кимоно». «Нет, я не видел такого ребенка», — с грустью ответил рыба человек «Я когда-то и сам был ребенком, знаешь? Кем была моя мать? Не знаю. Но, видимо, она отдала меня реке. Вот я тут и живу. В этом бочонке, на реке». «Твоя мать?» «Бросила тебя?» «Видимо, да. Отдала реке. Я сам не помню, но подслушиваю змей. Змей других жителей деревни. Никто из них не родился здесь. Их всех отдали реке. Получается, что и меня тоже?» «Деревни». «Сымакаге. Тайная деревня у реки. Выше уже только источник, а дальше...» «Дальше даже я не знаю. Змеи прогоняют оттуда всех». — И ты не видел, чтобы тут проносили какого-то ребенка, мальчика? — Нет, я не видел. Но у змей много дорог, и не все ведут тропами этого мира. Иногда они играют такие песни, издают такие звуки, которые переносят их через пространство, что соткано из магии. — Звуки? Такие, как звон молитвенного колокольчика? Да — Да-да-да. Откуда ты узнал? Дух ничего не ответил. Вспомнил пламя, горящие фигурки мудреца, бой, красную даму, обнимающую господина Канеко, звон колокольчика и их тела, расплывающиеся в тумане небытия. Верным ли путем вообще он шел? А что, если юного господина забрали куда-то в иное место, на другой край Непона, например, или еще дальше? «Нет», — обругал он себя, — «об этом говорил тот предатель Зашу, говорила и сама госпожа Тишина». Это наверняка здесь, это должна быть та долина. Обязана быть. «Угадал», — ответил он наконец. «Да, да, колокольчики помогают змеям. Колокольчики и большой колокол, тот, что отворяет ворота». «Ворота?» Сотни лет назад в долине жил демон, но потом прибыли монахи, и у них с собой был большой колокол, и они звонили в него и звоном прогнали чудовище. Но только демон время от времени возвращался, хотел преодолеть ворота, что вели в место, где жили монахи, и они укрыли их. Только тот, кто ударит в колокол, увидит дорогу. А у демона ведь нет ни рук, ни ног, и он не может использовать колокол, и потому блуждает по свету, или же иногда возвращается, чтобы мучить змей-монахов. А сейчас они думают, что ты и есть этот демон. О, да, наверняка. — Место, где живут монахи? — Да-да. — Да. -да. Огромное, великолепное место, великолепие которого такие, как я, видеть недостойны. «Да-да, великий демон и великий колокол!» Кентаро понурился. «Не теряй надежды!» — ободрил его рыбочеловек. «Найдешь ты этого ребенка!» «Спроси в деревне Симакаге. Может быть, они знают. Но берегись змей. А до того, как дойдешь туда, берегись многоголового!» — Многоголового? — Он тоже отсюда. Его тоже когда-то отдали реке. У него одно тело и семь голов, и у каждой головы свой разум. Его называют воином многих лиц. Он живет за кривым водопадом. Там пещера есть, она скрыта за завесой воды. А какой там вид, а? я не буду тебе портить впечатление. Сам увидишь, и там ждет Многоголовый. Вот. «Там!» «Он воин?» «Воин, чародей, монах. У него семь голов, и в каждый свой разум. Берегись, его друг. Многоголовый не даст тебе пройти. Много голов, много глаз». Кентару погладил рукоять алого клинка. «Поживем, увидим», — сказал он и доел остаток рисового шарика. «Спасибо тебе, друг». «Это тебе спасибо». Человек в бочонке грустно улыбнулся. Ко мне тут мало кто приходит. Каждая встреча для меня бесценна. Иди, друг, иди! Пусть ведет тебя наша матрика река Дух стоял на берегу и поражался тому, что видит. Водопад совершенно не подходил к этому месту. К скалам, черным камням, тьме, общей нездоровой ауре. И все же он был здесь, тем более удивительный, что вода текла в нем не так, как обычно — Она отрывалась, откупели внизу и мчалась, смеясь над законами природы и всеми установлениями мира. Вверх. К обрыву, с которого должна была падать вниз. Тут он понял, о чем говорил человек-бочонок. «Захватит ли она и меня с собой?» — думал Кентаро. Видя, что его путь ведет именно через пенный занавес в пещеру за ним, поднимет ли меня очередной колдовской трюк проклятой магией долины. Он заколебался, а потом даже улыбнулся. Чары, что владели этой страной, были столь могучими, что чихать хотели. На все. Даже на такое очевидное и привычное понятие, как водопад. Ведь на то и водопад, чтобы вода падала. Падала, а не поднималась. Он вошел в реку. Сразу почувствовал чье-то присутствие. Нет, не присутствие. Сознание. Раньше это казалось лишь иллюзией, но сейчас, как абсолютно ощутимое чувство близости. Река. Река была живой. Здесь ее сознательное существование было наиболее ощутимым, но ведь уже и раньше дух задумывался над тем, откуда же змеи черпают столь огромную силу. Клан, составленный из изгнанников, преступников, ронинов и скрывающихся под чащем ведьм, откуда бы у него магия столь сильная? что способна была помрачить рассудок даже у духа, покалечить камни покровителя. Эту силу давала река, а если чары были столь сильны здесь, то что же ждет кентара у деревни, о которой говорил уродец из бочонка? А что будет, когда он доберется до самого истока? Он прошел через реку, сжимая в руке алый клинок. Туман. «Мутящий разум, оживленный безголовый мертвец, уродливый, но разумный рыбочеловек. Что еще его ждет?» Ответ пришел быстро. Ожидал его взгляд мертвых, остекленевших глаз козла. Голова животного, отсеченная уже засиженная мухами, была кем-то уложена на основание, ранее видимо принадлежавшее домику для духа. Домик, однако, был разбит, а на его место, как своеобразное издевательство, поместили гниющий череп животного. В глубине пещеры находились очередные перенесенные сюда алтарики и небольшие святилища. Все они были каким-то образом осквернены. Где кровью на алтаре, где сбитой фигуркой божества, где-то обглоданные падальщиками кости или сгнившие куски мяса лежали там, где должны были лежать святые талисманы. И впрямь. В сердцах змеи не было ни капли уважения или страха по отношению к богам. Так кому же они служили? Кто покровительствовал им, давал смелость так открыто бросать вызов богам? До обоняния Кентаро долетел странный запах. Трупный смрад, смешанный с успокаивающим запахом цветов. Такой поразительной смеси он никогда в жизни не встречал». Дух вошел глубже и услышал многоголосый шепот. Он принял оборонительную позицию, но никто его не атаковал. Кто бы ни шептал в пещере, а он слышал десятки, если не сотни голосов, он либо не замечал духа, либо попросту пренебрегал им. Кентаро спустился по скользким камням, и ему снова пришлось подниматься. Он двинулся коридором, иногда буквально протискиваясь между скалами, которые, как ему от испуга показалось, сходились, чтобы его раздавить. Иллюзия. Обычная иллюзия, просто показалась. Или все же магическая иллюзия. «Возьми себя в руки!» Он свернул раз и еще раз, и, наконец, вошел в гигантскую пещеру. Шепоты окружали его, лезли в уши, но он не видел никого, потому что голоса не принадлежали людям. Фиолетовым блеснул шар света. Он вырос из земли, один, другой, третий. Десятки светящихся шаров, словно лампы, окружили духа. Их свет почти приобрел физическую форму. Отливался в глаза, на носы, ты Эти элементы хаотично ползли по шарам фиолетового блеска, чтобы потом слиться в обычные человеческие лица, застывшие в выражении скорби. А потом в целые силуэты, истощенные и чахлые. «Неужели вот так выглядели людские души? Неужели он смотрел сейчас на то, что оставалось от человека после смерти? Неужели священники и монахи обманывали, говоря о том, что после смерти естество человека воссоединяется с природой?» В его голове прозвучала странная чужая мысль. «Да!» — кричала она, и одновременно «нет!» Он увидел того, о ком говорил рыбочеловек. Многоголовый в какой-то момент просто появился в пещере. Выплыл из густой непроницаемой тьмы и материализовался во всей своей величественно-чудовищной форме. И впрямь у него было семь голов. И сам он действительно был таким же обезображенным уродом, как и человек из бочонка. Сгорбленный, стоял на худых искривленных ногах и столь же искривленными руками удерживал странные формы ноги нату. Торс его напоминал перевернутую грушу, узкий, в талии, широкий, утяжеленный в плечах, плечах, что несли шишки голов, одни из которых более развитые, были почти человеческими, другие же едва выглядывали перепуганными глазами из-за спины чудовища. Кентаро обратил внимание на то, что кто-то, то ли издеваясь, то ли напротив уважительно, но постарался придать каждой из голов какие-то черты индивидуальности. Так что одни головы были обвязаны банданами, У других были проколоты уши, была заметна и небрежно надетая старая соломенная шляпа. Чудовище сделало шаг вперед, и горящие шары душ расступились как бы с уважением. Оно опиралось на анагенату, и дух заметил, что оружие это украшено. С древка свешивались амулеты, колокольчики, железная клетка с кадилом, точно такая же, как те, что были привязаны к рукам, повешенных далеко позади на пройденной дороге. «Это ты и есть, многоголовый», — прошептал дух. В его разум немедленно ворвалась чужая мысль. «Я — это я и есть». «Не говоришь? Не можешь разговаривать обычным образом. Не можешь, потому что...» — очередная мысль. «Не принадлежишь лишь этому миру. Телесно ты здесь, на твой разум. Разумы кружат где-то еще, да?» Утвердительно кивнуло все тело чудовища. «Эти души... сюда попадают все мертвые?» «Нет», — атаковала ответная мысль. «Только те, кого я пожелаю. А сейчас я желаю тебя!» Он атаковал сверхбыстро со сверхчеловеческой скоростью. Такое уродливое создание не должно бы двигаться изящно, но Нагината заплясала в руках многоголового, однако не ударила в кентара острием, о нет, будто по ее призыву измученные души бросились вперед, разинули свои светящиеся рты, желая пожрать духа. Тот в ответ ударил алым клинком. Оружие просто горело багрянцем и атакующих призраков отбросило, вымело этим нечеловеческим жаром. Остановился и многоголовый. Понял, что его противник не является обычным человеком, что это противник, с которым придется считаться, а может быть, и договориться. Тем временем Кентаро замер в оборонительной позиции, прижавшись спиной к каменной стене. Переводил взгляд с чудовища на светящиеся души. А потом чудовище снова заговорило. Когда-то давно духу довелось разговаривать с человеком, которого монахи-целители клана Секай излечили от сумасшествия. Болезнь эта, большинством ученых, считающаяся заразной и неизлечимой, в тот раз оказалась настолько слабой, что человек вернулся в ясное сознание. И вот он-то и рассказывал, что сумасшествие — это когда будто бы кто-то в голову несчастного силой втолкнул другую, чуждую личность. Мысли ее вытесняли собственные, она распоряжалась телом, словно по праву владея им. Страдание, по его словам, было невыносимым, настолько, что он всерьез задумывался о самоубийстве, и лишь доброта монахов позволила ему выйти из этой беды. Сейчас именно так и чувствовал себя Кентаро, как тот бедный безумец. Многоголовый ворвался в его разум. Говорили сейчас три, четыре, пять голосов одновременно. Они были едиными и разными, а дух чувствовал, что чем дольше они останутся с ним, тем больше он потеряет самого себя» и в конце не останется ничего. «Это о тебе она говорила, тебя она ждала». «Наша хозяйка, госпожа Тишина». «Алая дама хочет крови, но только у нас есть власть дать ей кровь или оставить ее себе». «Чего?» «Чего?» «Чего ты хочешь?» «Господин Канеко», — прошипел дух. «Я прибыл, чтобы спасти мальчика». «Смех». Смех из многих глоток. «Спасти, спасти, спасти!» «Это не ему требуется спасение, а нам!» «Не ему, а нам!» «Не ему, а всему Ниппону!» «Хватит!» «Останься!» «Нет!» «Останься с нами!» «Стань вечным!» «Стань!» «Стань одним из нас!» Кентара ударил. Светящийся силуэт разлетелся с криком, а дух оттолкнулся ногами от земли, бросился вперед. Ударил раз, другой, наконец достиг многоголового. Достиг на длину меча, вложил в удар всю свою силу. Что-то заскрежетало, издав звук, похожий на его «кёкэцу сёге». Алый клинок остановился, ударившись о барьер. «Щит!» Это был напоминающий соломенную шляпу щит, составленный из нескольких десятков стальных, идеально подходящих друг другу элементов, закрепленный на предплечье чудовище. Он развернулся, подобно женскому вееру, и заблокировал удар. Кентаро слышал о таких приспособлениях. Их, как и кёкетсу-сёге, должны были делать только для духов, приспосабливая под стиль боя и особенности каждого бойца. «Если у многоголового было такое снаряжение...» то это могло значить, что либо сам он был духом, либо одного духа уже убил. Он почти услышал смех в собственной голове. «Да, о да, воин, не ты один знаешь тайны боя, не ты один знаешь, как убивать и как избегать потери собственной жизни. Но это не важно. Мы должны тебя остановить. Ты тот, кто погубит всех, погубит весь непон! «В одной руке будешь держать судьбу ребенка, в другой — судьбу непона «Тебе придется выбирать, и ты выберешь неправильно!» Светящиеся лица сейчас несколько побледнели и начали изменять свою форму. Многоголовый раздувался от гордости, демонстрируя свое преимущество, от души, что были его спутниками, стали еще более деформированными, еще более чудовищными — У одних рты растягивались в призрачных улыбках, открывая громадные зубы. Другие же скорчились, отрастили маленькие ручки и ножки, поползли по камням. Светящиеся, деформированные младенцы с трудом, но двигались к Кентаро. Дух избежал удара острием на Геннаты. Отскочил. «Твоя душа принадлежит мне!» — кричал в его мыслях многоголовый. «Так мы собираем долги!» «Мы — жители укрытой крепости. Так мы чтим забытых и заброшенных. Так спасаем тех, кто не может рассчитывать на спасение». Светящиеся младенцы жутко и зловеще захихикали. Кентаро потянулся за божественной сакурой, схватил последнюю горсть, швырнул ее в противников. Лепестки мгновенно почернели, не родив ни искры света. а нет, дух, сила камень». «Здесь уже не работает!» Алый клинок горел в его руках жаждой крови. Кентаро ударил, рубанул одного младенца, разрубил светящуюся голову, сокращал дистанцию между собой и противником, чувствуя на щиколотках и плечах жадные зубы призраков. «Они, голодные дух, хотят есть!» «Я дам им поесть!» злобно прошипел в ответ Кентаро. Он нырнул под удар на Геннат и провел собственный. Красный клинок рассек воздух, затрещал механизм складного щита. Многоголовый бешено взвыл от боли. Катана отсекла руку с полураскрытым щитом чуть выше локтя. Клинок потянул за собой капли алова Кентаро развернулся, на лету поймал отрубленную конечность, отскочил от падающего на колени противника. «Нет!» – в унисон закричали мысли многих разумов. «Да», – ответил дух. Кровь хлестала из-за обрубка, когда многоголовый рухнул на колени, отчаянно опираясь на ноги нату. Светящиеся призраки уже ползли, уже ползли к нему, чувствуя слабость и страх. Зубы вонзились в щиколотку, оторвали кусок мышцы с бедра. Младенцы взобрались выше, груди. Летающие головы уже пожирали горб чудовища. Нет. Кентара отступил еще дальше, все еще сжимая в руках отрубленную конечность. «Кентар» — Месть! Отмщение! — уже в агонии заревел многоголовый. — Милость! Справедливость! — шепнул в ответ дух, покидая пир призраков. Он сидел у самого выхода из пещеры и пробовал отдохнуть. Только лишь пробовал, потому что в окружении очередных оскверненных алтарей чувствовал себя загнанным. Да, он победил многоголового. Убил противника, который буквально был не от мира сего. И все же Кентара не чувствовал себя победителем. Ведь Многоголовый был просто еще одним обиженным существом, отвергнутым только из-за своей непохожести, уродливости. То, чего он не нашел в мире людей, нашел в мире богов, демонов и духов. Магия стала протезом, который заменил всё, чего тот никогда не мог бы иметь в действительности. Кентару еще раз взглянул на лежащую рядом отрубленную, изогнутую руку чудовище. «Чудовище? Нет, человека!» Он уселся поближе к ней и осторожно стащил с нее механизм раздвижного щита. Потом долго пытался закрепить его на своем левом предплечье. Когда это наконец удалось, дух даже поразился, насколько оказалось просто. Механизм так точно соединился с его «кёкэцсю сёге», Словно оба предмета вышли из-под руки одного и того же ремесленника. «Может ли такое быть, чтобы два инструмента, добытые в настолько далеких друг от друга частях страны, создал один и тот же мастер?» Он взмахнул левой рукой. «Щит раскрылся с громким треском!» Если бы он присел, то мог бы скрыться за ним практически полностью и даже стоя получал преимущество над любым неприятелем. Опаснее любой атаки оказывалась возможность эффективной обороны». Он взглянул вдаль, пытаясь взглядом пробить завесу дождя. Где-то там, уже недалеко, была деревенька Симокаги. И где-то там, буквально в паре ри отсюда, находился и господин Канеко, и проклятая красная ведьма, и самый опасный враг — госпожа Тишина. Дух еще раз испробовал механизм щита, надеялся, что сталь выдержит удары ножей. Спустился вниз, ступая осторожно — чтобы не поскользнуться на скалах. Деревенька была близко. Китсуне обещал себе, что как только почувствует себя лучше, вернется к прежним обязанностям. Так и сделал. Когда культя перестала донимать дергающей болью, а лихорадка мучить его тело, Шумио приказал принести себе доспехи, а потом с небольшим отрядом выехал присмотреть за работами в поместье. Его постоянно сопровождали его люди — Во-первых, потому что Хаяи хотел показать всем. Он вовсе не стал слабее, став калекой. Он все еще владел катаной, мог убить человека и одной рукой, а присутствие самураев, которым он отдавал приказы, лишь подтверждало это в глазах крестьян. Китсуны Хаяи был по-прежнему грозным воином, и его следовало уважать. Второй же вывод вытекал из первого. Шамиё все еще был слишком слаб, чтобы рисковать ездить в одиночку. «Если бы что-то с ним случилось, то лучше иметь рядом верного подчиненного, чем рассчитывать, что какой-то крестьянин будет приводить его в сознание». Так что он присматривал за работами, по восстановлению, иногда утешал несчастных жителей дома спокойствия, показывая свою культю. «Видите, — говорил он им, — мы все понесли потери, но скоро вернется господин Конека и все наладится». Дома и хижины понемногу отстраивались, Селяне выручали друг друга, опекали сирот, помогали соседям. Поместье было искалечено, но имело шансы выжить. Гораздо хуже было с господином Фукуро. Когда Шемеев встал на ноги, Мейко сразу дала ему понять, что на аудиенцию у их господина он рассчитывать не может. Не потому, что Даймё гневался на своего слугу, вовсе нет. Даймё попросту умирал. Мейко... Рассказывала о тихом и неглубоком дыхании, прерываемом приступами кашля. Глава клана уже не чувствовал ног и едва-едва двигал пальцами. Сила, что вошла в его тело после похищения сына, быстро покинула его. Теперь Даймё был всего лишь слабеющим день ото дня старцем. «Чтобы только господин Кентаро вернулся поскорее», — шептала Мэйка, меняя китсуны повязки. «Поскорее. Господин Фукура может не дожить до возвращения сына» и молчал, но в душе опасался именно этого. Река велась между скалами, текла вверх, по-прежнему, пренебрегая законами природы и логики, на которой опирался весь мир. Весь? Да вот, наверное, не весь. Уж точно не тут, в долине Змеи, уже видимо издалека деревни Сеймокаге. Дух наблюдал за поселением, скрытый за мертвым, выеденным насекомыми стволом дерева. Деревня казалась зеркальным отражением деревенек, разбросанных на островках владений клана Нагата. Невысокие, крепкие дома рыбаков, построенные точно в том же стиле. Небольшие огороды, заборы, на которых висели растянутые для просушки сети. Узкие улочки. Однако, если хижины Дома спокойствия Кентару обычно разглядывал при свете дня, то здесь хаты – были скрыты вечной тьмой, которую рассеивали лишь нездорово зеленый свет магических ламп да светящийся дым из чародейских кадил. И поэтому пейзаж, что простирался перед глазами духа, казался словно бы нереальным. Игра света и тьмы, дрожащих бликов. Кинтару казалось, что он всматривается в мир, скрытый за вуалью нереальности, как если бы смотрел на деревню мёртвых, построенную на том свете». Он напряг зрения, всмотрелся выше крыш жалких построек. Увидел серебристую нитку реки, тянущуюся к какой-то точке посреди черного массива скал, а дальше еще одну крышу, отличающуюся от более низких видимой, даже издалека ярко-красной черепичной кровлей. Колокольня? Вполне возможно. Кентаро много раз видел такие здания, само собой гораздо лучше ухоженные и построенные не среди хижин на дне мира, Он не мог больше тянуть. Спрыгнул с холма и пошел к деревне. Не хотел, чтобы его заметили. Сеймо Каги была домом змей. Гнездом этих гадов и последнее, чего Кентара хотел бы, так это оказаться окруженным неприятелями. Сколько бы он смог убить? 10-20 Да, столько он наверняка сумел бы забрать с собой, но не больше, не больше. Настало время тени, а не меча. Он укрылся в сухой, высокой траве у берега реки и медленно пополз, приближаясь к строениям. Лишь сейчас заметил, что дороги, ведущие в деревню, были заблокированы вбитыми в почву узкими деревянными блоками, на которых небрежно были выведены знаки заклинаний. А несколько из них в придачу несли ржавые пятна. Кровь. Заклинания были подкреплены кровью. Он без труда миновал барьеры, И бросился за ближайшее строение, услышав приближающиеся шаги. Увидел жителей деревни Симокаге. На дорожку вошла странная и мрачная процессия. Один человек, второй, третий, шестеро людей тащились извилистой дорогой. Людей? Трудно было так их назвать. Кентаро видел сгорбленных, деформированных, уродливых существ с трудом преодолевающих путь. Скрюченные ноги и два тащили тела, на которых росли пульсирующие шишки и горбы. Один из идущих вынужден был помогать себе руками, потому что вместо двух ног у него было три. Но это лишнее только мешало остальным двум шагать, как будто бы для равновесия у другого ног не было вовсе. Он отталкивался от земли длинными тонкими руками, а его рот был широко открыт, словно глотка жабы, готовящаяся проглотить насекомое. Само существование для этих несчастных, видимо, представляло постоянную муку, поскольку, двигаясь, они тяжело дышали и стонали. Каждые пять земли, каждый пройденный шаг стоили им огромных усилий. Кентаро долго ждал, пока его минует жуткое процессия, но, наконец, все же продолжил свой путь в сторону далекой колокольни. Сейчас он мог с близкого расстояния присмотреться к хибарам, Заметил, что лишь часть из них находилась хотя бы в относительно пригодном для жизни состоянии. Скорее всего, эти постройки принадлежали змеям. Остальные же, очевидно, занимали уроды, которым не мешали дырявые или вообще отсутствующие крыши, рухнувшие стены, изорванная бумага дверей, выломанные окна или заваленные мусором ступени. Несколько раз дух заглядывал и внутрь домов. В тех, что принадлежали змеям, замечал инструменты, посуду, еще теплые очаги, но ему все же трудно было понять, как кто бы то ни было, включая несчастных местных уродцев, мог бы в них жить. Он снова отскочил, укрываясь перед очередными жителями Симокаге. Одинокий человек серо-сизой кожей шел по улочке, опираясь о стены домов. Другой рукой он прикрывал пульсирующий светом вырост на своей обнаженной груди. «Кентаро!» Пробрался под доски пола ближайшей хижины и оттуда ползком двинулся дальше в безопасности теперь от любопытных взглядов. Видел уродливые ноги местных жителей, какой-то очаг, чувствовал вонь гнилой рыбы, а когда вылез из-под хижины, то увидел, что у скользкой кучи мертвых карпов сидит какой-то человек, поедающий вонючие отбросы. Причем делал он это с таким выражением лица, словно был на ужине у знатного даймё, а не пожирал тухлятину на дне мира. Дух прыгнул, схватился за край крыши и бесшумно подтянулся, лег на покатую крышу, глянул вдаль. Несмотря на то, что дорога через адскую деревню показалась ему вечностью, он прошел уже довольно далеко. Приглашающе горела красная черепица, а на небольшом холме чуть дальше уже видны были черный силуэт самого колокола, окружающая его площадка и ведущие туда каменные ступени. Кентаро огляделся и уловил в темноте движение. Деревня ожила, и хат выходили, словно в каком-то ритуале, чуть ли не все ее жуткие жители. Один за другим, горбатые, скрюченные, некоторые без рук или ног, другие с лишними конечностями, ладонями, пальцами, даже головами, все они направлялись к реке. Воины змей сопровождали их, направляя всю эту кавалькаду, управляя ею, пропуская одних и временно задерживая других так, чтобы колонна двигалась как можно более единообразно. Видимо, у реки должно было произойти нечто особенное, какое-то значительное таинство, спектакль или торжественное почти религиозное событие. Но для духа это был шанс незамеченным пробраться через деревню. Он спрыгнул с крыши, растворился между домами и, видя, что деревня пустеет, быстрее двинулся улочками. Лишь время от времени ему приходилось укрываться за стеной или заборчиком, когда по пути встречался опаздывающий чудик. Но за исключением этого дорога была практически открыта. Он направился к колокольне.